«Командиры полка, не буди, но как встанет, передай. Задержусь еще на полтора часа. Причину он знает». Сказал рад, но голос был озабоченный. Наступила пауза. Никто больше не звонил, и самим звонить не было необходимости. Дудкин сказал, что спать Сенцову приготовлено в одной палатке с ним. Чемодан уже отнесли туда. «Может, и вы отдохнете?» Но Сенцову спать не хотелось, да и неудобно было, пока не проснется командир полка. Ильин вышел из палатки ровно через час, проснулся сам и выглядел так, словно и не спал. Услышав о звонке Завалишина, кивнул. Позвал Ивана Авдеевича, чтобы приготовил покушать, и сел на телефон. Позвонил подряд трем комбатам и каждому повторил одно и то же. Приказание пока прежнее, вглубь леса не продвигаться, но надо все же послать перед собой усиленную разведку, чтобы к наступлению темноты вернулась и доложила. Распорядился, чтобы в разведгруппы включили побольше людей из партизанского пополнения. Погоны новые, вояки старые, каждый куст в этом лесу знают. Ильина томила бездействие, и он, не переходя той грани, за которой начинается прямое нарушение приказа, вносил в него свои поправки. Под деревьями, за палаткой, где спал Ильин, стоял врытый в землю столик с двумя скамейками для всего и для работы, и для еды. За этим столиком и ужинали вдвоем с Сенцовым. Ели теплую кашу с мясной подливой и пили горячий чай. Проводку Ильин спросил в начале ужина. Наркомовскую норму будешь, но Сенцов ответил, что одному нет охоты. Тем лучше. Весной, когда был у нас, сказал тебе, поработаем над полком, сделаем лучшим в армии, помнишь? Помню. Зависит от нас. Другие любят лазари петь. То не туда его поставили, то плохое пополнение дали, а я не люблю. Куда поставили, туда поставили. Кого дали, того дали. Делай, что от тебя самого зависит. Как в старой солдатской песне. Всем задачу боевую исполнять надо всегда. Надо связь держать по фронту, слышать, видеть впереди. Ильин впервые за все время улыбнулся. — Не слыхал этой песни, — сказал Сенцов. — Мне ее повозочный рассказал. 90-го года рождения. «Там в ней и другие хорошие поучения есть. Если ранит тебя больно, отделенному скажи, отползи назад немного, рану сам перевяжи. Если есть запас патронов, их товарищу отдай, а винтовку трехлинейку никому не оставляй». Индивидуальных пакетов в то время не было, я пробовал сам нее вставить про индивидуальный пакет не вставляется был бы у нас с тобой как в сталинграде рыбочкин сразу вставил сочинил бы сказал ильин и вспомнив оставшегося под белгородом без ноги рыбочкина вдруг спросил скажи откровенно тебе с рукой твоей не будет трудно будет трудно скажу откровенно А что с женой? Сенцов посмотрел на него. После того весеннего разговора с Ильиной Матане столько всего было, что неизвестно, с чего начать и чем кончить. Лучше не начинать. Помолчав, он ответил, что Таня шесть дней назад ранена осколком гранаты и сейчас в столовом госпитале. Где, пока неизвестно. Тяжело? Нет, не тяжело. Тогда еще терпимо. В первый раз? Нет, во второй. Ильин покачал головой и сказал о немцах. Вот берем, берем их в плен, а они женщину ручной гранатой. И в этих его словах, почти в выкрике, было все, что накопилось, пока шел обратно на запад среди повсеместного разорения и неизмеримого людского горя который все равно оставалось горем, несмотря на все наши победы и все немецкие поражения. Завалишин появился как-то неслышно, подошел и стоял молча. «Иногда не могу про них спокойно», — оглянувшись и заметив его, сказал Ильин, словно ожидал возражений. Но Завалишин не возразил, вздохнул и сказал. «Сам бывает, не могу». И, обнявшись с Сенцовым, сел за стол поужной сказал Ильин. — Не хочу, настроения нет. — Тогда чаю попей. — Закончили? — Закончили. — Подтвердилось то, что старик говорил? — Полностью. — Почему вы так долго? — спросил Ильин. — Они тогда, в сорок первом, когда закапывали, документы с тела сняли. Сначала хотели у себя оставить, а потом побоялись. И тоже закопали там же, вблизи, в солдатском котелке. Но одно дело тело найти, а другое — котелок. А тело как? Сохранилось? Ну как оно могло за три года сохраниться? — вздохнул Завалишин. Но одежда местами целая осталась. Китель, фуражка, часть околушка. А руки, как старик тогда ему на груди по-православному сложил, так и лежат поверх кителя. Кости, конечно. Ильин повернулся к плохо понимавшему их разговор Сенцову. «Я тебе еще не сказал, считал, зачем, пока не подтвердится. Он тут...» — Ильин кивнул на Завалишина. «Полдня одним особым делом занимался вместе с Евграфовым. Вчера, глядя на ночь, пришел к нам дед, лесник. Не сам лесник, самого лесника немцы на сосне повесили». А отец его, который еще до войны на пенсию вышел, вовсе старый, рассказал, что в начале войны, когда тут были бои, убитого генерала в лесу нашел. Одного. В трехстах шагах от танка КВ, который на пушке сгорел. Ноги до колен обожженные, а выше целы. То ли его бойцы оттащили в чащу, еще живого там спрятали. То ли все погибли, а он сам заполз. Но только немцы его так и не нашли. А старик захоронил и сказал нам, что могилу покажет. — Так я говорю, — переспросил Ильин у Завалишина. — Ты с ним больше меня говорил, лучше знаешь. — Так, — подтвердил Завалишин. — Вот он вместе с уполномоченным и занимался, — кивнул Ильин на Завалишина. — Никто этого не знал, а дед вышел из лесу и сказал, — нам первым. — Я уже спрашивал его, когда копали, — сказал Завалишин. — Почему же вы, дед Антось, партизанам этого не сообщили? — А как он объяснил? — спросил Ильин. — Говорит, сын покойный. Сам до партизан пошел, а мне наказал. Никому ничего не сообщай, пока все наше войско обратно не придет. Когда все войско придет, тогда и откроешь.